Слон поежился. О странных постройках, возведенных в пустоши полчищами эволюционировавших Скоргов, он, конечно, слышал. В последнее время все только о них и говорили. Но увидеть воочию обломок архитектуры Техноса довелось впервые. Это что, реально кусок городища Скоргов? А ты думал. Эльдар, не обнаружив явного источника опасности, вернулся к краю огромной воронки. Слышь, Макс? «Там за стеной какой-то механизм. Рискнем?» Максим подошел ближе. Сканеры имплантов действительно прорисовывали в сознании смазанный тепловой засветкой контур человекоподобной фигуры. «Эльдар, там сталтех. тех!» «Ну и что? Сталтех, тех, механоид, какая сейчас разница?» «Его пульсации перемололо. Нам артефакты нужны или нет?» «Ладно, пошли». Максим обернулся. «Слон, останешься здесь». «Нет, я с вами». Максим спорить не стал. Когда речь заходила об артефактах, страх у слона мгновенно улетучивался. Через пару минут, осторожно пробираясь меж сочащимися жаром металлическими ветвями, они проникли внутрь полуразрушенного здания. Действительно, в сумраке руин среди красноватого сияния у противоположного края воронки виднелся контур человекоподобной фигуры. Слон невольно остановился. Исчадие техноса по пояс вогнало в землю. Над остекленевшим от жара скатом выступали лишь плечи и голова. «Да это не стал тех!» — раздался удивленный возглас Эльдара. Максим присмотрелся, согласно кивнул и отвернулся. Видно, бедняга не успел укрыться от пульсации. Смотреть уже не на что. «Экипировка у него странная», — сдавленно произнес слон. «Военный?» — Эльдар выпрямился. «Имплантов нет. Не повезло ему. Видишь, как бывает? По пояс в землю вогнало». Слон тем временем подобрался ближе. «Военный? Да не из наших!» — уверенно произнес он. «В смысле?» — не понял Максим. «Экипировка западного образца!» «Он не из изоляционных сил». «А ты разбираешься?» «Разбираюсь». «Да какая теперь разница?» Эльдар раздраженно обернулся. «Только время потеряли». «Пошли!» Он внезапно умолк. Резкий приближающийся звук заставил его вздрогнуть. Слон метнулся к стене. Максим, находившийся рядом с проломом, выглянул наружу. «Боевой вертолет с эмблемой изоляционных сил на борту» пронёсся над кварталом руин, дважды отработал из курсовых орудий по невидимым для сталкеров целям и скрылся в пелене усилившегося снегопада. «Бежим! Слон, стой!» Максим догнал его, схватил за плечо. «Не мечись! Детекторами движения засекут! Эльдар, давай к нам!» Пока они выбирались наружу, из снежной пелены появились две военно-транспортные вертушки. Машины уверенно шли на посадку, снижаясь среди окрестных руин. Теперь гул накатывался со всех сторон. К рокоту двигателей добавился резкий сухой перестук очередей, выпущенных из вертолетных пушек. Дважды неподалеку ударили взрывы. Погода резко ухудшилась, но для модифицированных К-87, барражирующих над кварталами руин, снежный заряд и поднявшийся порывистый ветер не являлись помехой. Опытные пилоты, управляющие первоклассными машинами, прекрасно ориентировались среди непогоды. Они вели избирательный огонь по наиболее опасным из обнаруженных механоидов, расчищая десантным группам зоны высадки. Максим мысленно выругался. Вокруг, куда ни направь сканирующие излучения имплантов, читались энергоматрицы бойцов, облаченных в тяжелые бронескафандры. Слон и Эльдар не нуждались в его комментариях. Они наблюдали точно такую же картину. «Туда!» – Максим указал в сторону искаженного пульсацией, покрытого коркой льда лестничного марша. «Наверх!» Эльдар первым выбрался на площадку второго этажа. Выше руины не поднимались. Огрызок межэтажного перекрытия просел. Вокруг хаотично громоздились обломки. «Что делать?»